ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ НА ПЕРЕЛОМЕ Сейчас встает вопрос очень деликатный. Вопрос качества населения. Сергей Петрович Капица. Друзья мои, а я ведь не против боговеров и религий. Только я не против религиозности индивидуальной, но сильно против институционально-государственной. Почему же я не против религии для индивидуального пользования? Потому что каждый имеет право на свою стыдность или, иными словами, интимность. Каждый имеет право думать, будто весь мир сотворил огромный колдун с помощью своей волшебной силы. Даже если все научные знания, накопленные человечеством сию сказочную теорию, не подтверждают. Конечно, это смешно и выглядит глуповато, Но у человека вон какое горе, а в минуты сильных эмоциональных потрясений человек глупеет, и это простительно. Оклемается, самому неловко будет. Но вот что непростительно, так это охрана государством морали. Поскольку болтовня о морали всегда является прикрытием для наслаждения религии. Мораль есть то, что вырастает из нашей стадности, из нашей животной любви к себе подобным и впоследствии узурпируется и монополизируется религией. Так крепко монополизируется, что теперь даже от людей не самых необразованных приходится слышать, будто мораль в обществе всегда задавалась религией. Какая глупость! Отношения между людьми в племени и особями в стае существовали и тогда, когда никаких религий вообще не было. И все прекрасно понимали, что такое хорошо, а что такое плохо. Появился язык, вербализировали возникла письменность записали взяв во праву сказок важно только понимать нравственный базис основанный на животной эмпатии остается а моральные нормы обычаи традиции и прочие предрассудки меняются те поведенческие особенности которые трудно представить себе в обществе диком считаются нормативными в обществе современном и наоборот здесь важно не цепляться за отжившие нормы и привычки Общество, которое живет традициями, обречено на вымирание, поскольку нацелено в прошлое. Общество, которое живет настоящим, обречено на застой. И только общество, которое не боится смотреть в будущее и обсуждать любые идеи, имеет потенциал к обновлению. А значит, выживанию в меняющемся мире. А меняется мир не просто сильно, а беспрецедентно сильно.